У Игоря невольно ёкнуло сердце, в словах, а главное в тоне Каменкова, было столько уверенности, что сомневаться в его искренности не приходилось. С кем же в муре он мог снюхаться? Как он туда вообще мог пролезть? Игорь был так ошарашен, что даже не подумал в первый момент о визите у Сольцева к Каменкову. Он только сказал все так же насмешливо и недоверчиво. — Про мур все слышали. Да он большой. — На него... Очень легко, знаешь, ссылаться. Ладно, за мнем для ясности. А то уж больно тебя занесло. — Занесло, говоришь? — продолжал торжествующий кипеть Каменков. — А вот ты возьми телефончик, я тебе дам. И если не дрейфишь, то позвони и позови моего дружка, тезку моего, кстати. Тогда увидишь, занесло меня или нет. Вот тут-то Игоря и осенило. Тезка. Ах, черт! — Значит, этот подлец, это так он выполнил задание, выходит? — Ну ладно, — с угрозой подумал Игорь и решил, что надо получить какие-нибудь подробности этой неожиданной дружбы, предательской, — жестко поправил он себя. — Ладно, ладно, давай без пены, — грубовато сказал он, — и так верю, без звонков. Выходит, наговаривает участковый на тебя? — Ясное дело, врет, — подтвердил Каменков. И начальство тоже бочку на меня катит. Вот в таких кошмарных условиях и тружусь. Представляешь? Александр Осипович злится, что я на завтра отпросился. Вот и катит. А ты так сделай, — сочувственно посоветовал Игорь. Ты приди к началу, а потом смойся, и все дела. Не могу. На машинах едем, на дачу. Тут начало в семь, а мы сговорились в 6 Туда чуть не два часа ехать. «Друзья-подружки ждут», — как можно добродушнее усмехнулся Игорь. «С машинами?» «Ох и шалопут ты, Витя!» «Один раз живем», — бодро откликнулся Каменков. «А у тебя что ж, ни машины, ни дачи?» «А эта дача, думаешь, Вовкина?» «Отцова. Вовка-чудак там круглый год живет, а старики на зиму в Москву перебираются. Далеко забрался твой Вова. Зато свобода». За нее люди и дороже платили, во все века. «Вова, Вова!» — подумал Игорь. «Где-то ведь мелькнул этот Вова». Но размышлять сейчас времени не было, и Игорь сказал. «Ну, Вова твой за эту свободу не так уж дорого платит, я полагаю». «Ха! Ясное дело, папаша платит». Каменков торжествующе рассмеялся. «Дачный кооператив «Наутилус»? Слыхал?» Игорь удивился на этот раз вполне искренне. — Это где же такое? — Точно не знаю, и улицы там. Каменков окончательно развеселился. — Вовка живет, например, на улице Морских Звезд, 8. Надо же придумать. Чудаки какие-то там собрались, не иначе. — Подводники, что ли? — Кто их знает? — Но вовки там житуха, будь здоров. Хотя я бы, к примеру, не выдержал. Противоречие себе самому объявил Каменков. Одни собаки кругом брешут, да вороны каркают. Тут сам завоешь. — Что ж он, нигде не работает? — Не знаю, не мой кореш, — пожал плечами Каменков. — А Дима, выходит, твой кореш, — подумал Игорь. — Что ж ты о нем знаешь? Неужели такого пустобреха, как ты, подпускает к делу? — Ну и приятелей у тебя, — с легкой ноткой зависти сказал Игорь. — Где хочешь? — А как же! — хвастливо откликнулся Каменков. — Хочешь жить? Умей крутиться. Это меня еще папа с мамой учили. Отец у меня выдающийся деятель по этой части. — Как так? — А так. Директор ресторан Треста. Там у нас в Борске. Представляешь корыто? Что хочешь и где хочешь. Я бы дома королем жил, но вот в столицу потянуло. — Но ты здесь, кажется, не пропадаешь. — Так ведь гены. Куда денешься? — расхохотался Каменков. — Это, брат, непреложный научный факт. Все уже доказано. — Но вот насчет Мура ты все же набрехал, признайся. — Игорь добродушно усмехнулся. — А то вот возьму телефончик и в самом деле позвоню. Что тогда? — Валяй! — с вызовом откликнулся Каменков. — Проси Виктора. От меня скажи. Он же сам ко мне за помощью приходил. Я ему говорю. «Идет? Я тебе, ты мне. Так и договорились. Игорю ничего не стоило изобразить, недоверчивое любопытство. Интересно, чем ты ему мог помочь? А он, видишь, одного моего кореша ищет. Где-то тот оскользнулся, видать. Как это у нас тут на вечере один ученый муж процитировал, я запомнил. Ходить бывает склизко по камешкам иным. Во, точно сказано. да и кореш твой, значит, оскользнулся и исчез. — Ну, от кого исчез, а от кого и не исчез? — самодовольно ответил Каменков. — Ох, Витя, ты прямо детектив на ходу сочиняешь. Каменков, однако, воспринял эти слова с неожиданной обидой. — Вру, думаешь? — Похоже на то. — Но за мнем для ясности. — Мне на твоего? — брось, — запальчиво перебил его Каменков. Любишь ты все заминать, я гляжу. Да хрен с ним, с твоим корешом. Тем более, если его уже ищут. И ты забудь мой тебе совет. Дурак он выходит. Что ты, Димок, всему Муру прикурить даст? А на чем он тогда скользнулся? Сие меня не касается, — хитро подмигнул Каменков. Я, брат, где склизко, не хожу за ним. Я это место обойду и потом его встречу. Понял? — Не подпускают, — подумал Игорь, — потому что Димок, парень полезный, — продолжал Каменков, — тебе, например, ничего в березке не надо. — А он может? — Тьфу! Это ему расплюнуть. Хочешь, позвоню? — Кто ж не хочет, звони. Уехал он сейчас. Ну, как вернется? — Хорошо бы. — Все, заметано, — важно объявил Каменков. — Звони мне послезавтра. Буду знать, когда Димка вернется. И Игорь, вполне довольный, перевел разговор снова на тему культмассовой работы. Тут Каменков заметно поскучнел. Но вскоре Игорь решил, что беседу можно заканчивать. Больше Каменков ничего интересного сообщить, видимо, не мог. Да и все вопросы культмассовой работы были уже обсуждены, и у Каменкова не возникло никаких подозрений в отношении его нового приятеля. «Ты уж начальству словечко за меня замолви, смотри!» — попросил под конец Каменков. — Честно говоря, уходить мне сейчас отсюда во как не с руки. — Будет сделано, как положено, — туманный солидно обещал Игорь. — Не сомневайся. Они простились. День уже клонился к вечеру. Игорь поехал в управление. Устал он изрядно. На первый взгляд пустая болтовня с этим типом потребовала, однако, немало сил. Да и по городу он в этот день покрутился достаточно, но в отделе побывать было надо. Во-первых, требовалось доложить Кузьмичу обо всем, что он узнал, а узнал Игорь немало, заодно поинтересоваться новостями, может, звонил Лосев, и, кажется, что-то интересное вертится у Лены. В тайне Игорь рассчитывал увидеть ее, так как бы случайно, звонить он ей не собирался. После вчерашнего телефонного разговора настроение до сих пор было изрядно испорчено. Почему это она вдруг не захотела встретиться? И голос был какой-то странный, и еще ему кажется, что... Но об этом потом. Еще будет время. Так размышляя, Игорь сначала на троллейбусе, а потом на метро добрался до площади Пушкина и уже пешком отправился на Петровку в густой толпе прохожих. Рабочий день заканчивался. Подходя к управлению, Игорь подумал, что отдельно надо будет поговорить с Цветковым об Усольцеве. И тут Игоря разобрала злость. Гнать надо таких шею. Игорь не стал ждать лифта, торопливо сбежал по широкой лестнице на третий этаж. В отделе, однако, он никого из своей группы не встретил, кроме Пети Шухмина. Цветков, оказывается, тоже уже уехал. — Златову ты видел? — деловито и сухо спросил Игорь. — Гуляет, — таинственно усмехнулся пётр Это где же? — Улипы, помнишь? — ответил Кузьмич. — Тухмин. Кузьмич санкционировал. Таким образом все дела откладывались до завтра. Игорь отправился домой. Настроение было тоскливое и какое-то тревожное. Завтрашний день представлялся почему-то туманным и опасным.